Еще одна перепуганная служанка, сломя голову, несется, сама не зная куда. Пока она мчалась по коридорам, пересекая дворы и залы, гнев уступил место тревоге за Элэйн. И Найниф упустила Саидар. Что, если черные сестры обнаружили Элэйн? Ведь у них, может быть, и нечто более опасное, нежели тирангреал гибельного огня. В списке, который девушкам дали в башне, говорилось лишь о том, как выглядят похищенные предметы, но не о их назначении. Раз она чуть не налетела на Леандрин и Риану, торопливо спускавшихся по широкой мраморной лестнице. на них не могла увидеть свечение Саидар вокруг них, но потому как слуги с криками отлетали в стороны с их дороги, поняла, что черные сестры расчищают себе путь с помощью силы.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 «Нет», — ответила Эйлэйн. Эйлэйн подняла глаза, и дочь-наследница ответила ей многозначительным взглядом. «Были небольшие затруднения с Аматерой, но мы их уладили». «Затруднения?» Найниф обратилась к Аматере. «Какие ты вызвала у них затруднения? Почему?» Аматера надменно вскинула голову и отвернулась. Эйлэйн тоже не торопилась. На вопрос Найниф ответила Эйлэйн. Ее предупредили, что надо делать, а она решила улизнуть и поступить по-своему, послать солдат изгнать приспешниц тьмы. Найниф нарочно не смотрел на шанчанку. — Да успокойся ты, Найниф, не хмурься, — промолвила Элейн. Мы с Аматерой малость потолковали, и теперь пребываем в добром согласии. Щека Аматера дернулась. — Да, мы в полном согласии, Айси Я сделаю все, что сказано... И дам вам такие бумаги, что даже мятежники беспрепятственно вас пропустят. Нет надобности о чем-либо толковать больше. Элэйн кивнула, сделав Аматере знак, чтобы та умолкла. Та немедленно закрыла рот, хотя повиноваться ей было явно не по нраву. Странно все это, — подумала Найниф. Чего-то они не договаривают. Надо докопаться до сути дела» но на это найдется время и попозже. Начинающийся за дверью узкий коридор оставался пустым, но из глубины дворца доносились испуганные крики. За дверью бушевала толпа. — А с тобой-то что случилось? — нахмурясь, спросила Элейн. — Тебе следовало быть здесь еще полчаса назад. Ты устроила весь этот тарарам? Я чувствовала, что две женщины направляют здесь силу. — Да так? — что запросто могли развалить дворец. По-моему, кто-то даже пытался его развалить. Я сразу решила, что без тебя не обошлось. А Эгенин... Та порывалась бежать тебе на выручку. Я ее еле удержала. на Наниф помедлила, потом заставила себя коснуться плеча шанчанки. Спасибо. Эгенин выглядела так, будто не поняла, за что ее благодарят. Но ответила кивком. Наниф продолжала. Я повстречалась с Магеддин. Мне так хотелось доставить ее в башню на суд, что я забыла об остальных. И Джинни едва не снесла мне голову при помощи погибельного огня. Элэйн олыхнула. И Наниф поспешно успокоила ее. Ничего страшного. Он меня не коснулся. Ты хочешь сказать, что захватила магедин Одну из отрекшихся?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 Найниф глубоко вздохнула. Говорила она чуть ли не извиняющимся тоном, чего терпеть не могла. И куда только запропастились эти бестолковые мужчины. «Элэйн, я понимаю, что должна была сосредоточиться на том, что мы задумали, и не отвлекаться ни на что другое. Пожалуйста, не сердись на меня». «Не буду», — твердо сказала Элэйн. «Но только если ты не станешь больше забывать об осторожности».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 Леандрин, наверное, весь дворец вверх ногами перевернула, стремясь выяснить, что произошло. Куда запропастились эти мужчины? Мой легион? Начала была Аматера, но, поймав взгляд, Элэйн тут же умолкла. Видимо, потолковали они более чем серьезно. Вид у панарха был как у обиженной девчонки, оставленной в наказание без сладкого. Найниф глянула на Эгенин. Шанчанка не сводила глаз с дверей. Она хотела отправиться за мной. Почему она не позволяет мне ненавидеть ее? Неужели я настолько отличаюсь от нее? Неожиданно дверь распахнулась. Из низкого прохода вынурнул Джоэлин. Лицо у него было в крови. В руках он держал тонкие гнутые отмычки, с помощью которых открыл крепкий железный замок. «Быстрее!» «Надо убираться отсюда, пока не поздно». «Что значит, пока не поздно?» — подумала Найниф. Но, выглянув наружу, поняла тревогу ловца воров. Не менее трех сотен матросов Байла домона выстроившись полукругом у двери, сдерживали натиск обезумевшей толпы. Сам домон размахивая дубинкой, подбадривал своих людей, перекрывая гомон толпы,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 И весь этот хаос устроен ради того, чтобы женщины могли выбраться из дворца? Нанив постаралась убедить себя в том, что все сделано ради благой цели, и вновь дотронулась до кошеля с драгоценными находками. Но там, снаружи, погибали люди. «Женщины, вы сдвинетесь, наконец, с места!» — крикнул Том. Бровь Министреля была рассечена и кровоточила не иначе, как камень угодил. А бурый плащ и вовсе превратился в лохмотье Элэйн подтолкнула Аматеру к выходу и нырнула следом. Найниф и Эгенин двинулись за ней. Как только все четыре женщины оказались снаружи, матросы плотным кольцом сомкнулись вокруг них и принялись прокладывать себе дорогу сквозь толпу, подальше от дворца. В немыслимой давке Найниф только и могла что перебирать ногами, Егинь споткнулась и чуть не упала. Но Найниф успела поймать ее за руку и увидела на лице шанчанки благодарную улыбку. «Не такие уж мы и разные», — подумала Найниф. «Не одинаковые, конечно, но и не во всем разные». Ей не пришлось заставлять себя улыбнуться в ответ. Прилегающие ко дворцу кварталы были запружены народом, но по мере удаления от него толпа редела.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 Аматера взглянула на него с удивлением, затем посмотрела на Элейн и, слегка поморщившись, сказала. — Вы обознались, добрый господин. Я всего лишь беглянка из провинции, которой помогли эти добрые женщины. Том изумленно переглянулся с Дамоном и Джуэлином и открыл баларот, но Элэйн не дала ему говорить. — Может, сначала доберемся до гостиницы, Том? Здесь явно не место для разговоров. Когда они явились во двор трех слив, и Лэнг еще большему удивлению Тома представила рендере Панарха как оставшуюся без гроша беженку по имени Тера, которая ищет работу ради пропитания. Хозяйка гостиницы задумалась, пожала плечами, но приняла Теру под свою опеку и повела ее на кухню. По пути она уже щебетала о том, какие прелестные у Теры волосы, И какой она будет милашкой, если наденет подходящее платье? Ничего не понимавшая Найниф, едва дождалась, когда за ушедшими женщинами закрылась дверь. Тера? Элейн, ведь Рендер отправит ее прислуживать посетителям. Элейн это предположение ничуть не смутило. Вполне вероятно. Девушка со вздохом упала на стул и, сбросив туфли, принялась массировать ноги.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 Так она даже не поняла, о чем речь? Думаю, если она немного поработает, добывая себе пропитание, это пойдет ей на пользу. Элэйн с наслаждением вытянула ноги и пошевелила пальцами. Жаль только, что работать ей придется совсем недолго. Она ведь должна собрать свой легион, чтобы выбить из дворца Леандрин с компанией. «Вот это непременно», — твердо заявила Найниф. Она никак не могла понять. Что это Элэйн так печется о своих ногах? Сегодня вроде бы и ходить-то почти не пришлось. Непременно. И чем скорее, тем лучше. Нам панарх нужен во дворце, а не на рендеренной кухне. Найниф полагала, что ей вряд ли следует особо беспокоиться насчет Магедин. Эта женщина имела возможность заявить о себе после того, как освободилась. Только вот как она освободилась...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 Когда-нибудь ты будешь прекрасной королевой, Элэйн Андорская. Элэйн благодарно улыбнулась, но как только она взглянула на Тома, ее улыбка погасла. Обойдя вокруг стола, она достала из кармана платок и принялась утирать кровь, несмотря на протесты старого министреля. «Можем мы сегодня хотя бы взглянуть на то, из-за чего рисковали головой?» спросил он,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 Найниф, однако, в этом сильно сомневалась. Было изготовлено всего семь таких печатей, и три из них к настоящему времени сломаны. Хоть они и из Квиндияра. Четыре еще целы, в том числе и та, что у Морейн, но достаточно ли этого, чтобы удержать темного в Шоэлгуле? От одной мысли об этом пробирала дрожь. Эгинин коснулась ошейника и отодвинула от него подальше браслеты. Если она и испытывала какие-либо чувства, то виду не подавала. Возможно, эти предметы воздействовали лишь на тех, кто способен направлять силу. «Это не Айдам», — заявил Шанчанка. «Металл другой. К тому же в Айдам и ошейник, и браслет цельные». Упоминание об Айдам покоробило Найниф. «Лучше бы Эгенин промолчала».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 Эгенин сначала удивленно подняла глаза, а потом, понимающе кивнула. «Они разные, но обе они женщины. У каждой свой путь в жизни». «Вы собираетесь и дальше преследовать Леандрин?» — спросил Джуэлин. Он сидел, положив руки на стол и внимательно рассматривал добычу Найниф. «Конечно, плохо, что она осталась на свободе вместе со своими спутницами».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 если судить по их растерянным взглядам. Она медленно взяла со стола печать и спрятала обратно в кошель. Это действительно надо направить в башню, но вот это... Ей не хотелось снова прикасаться к черному ошейнику и браслетам. А исседай, окажись эти предметы в башне, способны использовать их так же, как собирались черные айя. Надеть на ранда. Способна ли на такое морейн Или Суан Санчей, кто знает. Во всяком случае, Найниф не хотела предоставлять им такой возможности. Это слишком опасно. Нельзя оставлять приспешникам темного, ни малейшего шанса завладеть таким страшным оружием. Элэйн, можешь ты уничтожить эту штуку? Скажем, расплавить? Мне наплевать, пусть даже при этом стол сгорит. Лишь бы уничтожить. Понимаю, что ты имеешь в виду. Слегка поморщившись, сказала Элэйн. «Понимает ли?» На Найниф была неуверена. Элэйн безоглядно верит башне, но, с другой стороны, она любит Ранда и верит ему. Разумеется, ниф не могла увидеть свечение Саидар, но по сосредоточенному взгляду девушки поняла, что Элэйн направляет силу. Зловещие браслеты и ошейник лежали перед ней.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 «Настоящую бездну!» «Да!» — коротко ответил моряк. на Наниф медленно пододвинул ошейник и браслеты к нему. «Тогда возьмите это и бросьте в море, туда, откуда никто не сможет это выудить». Помедлив секунду, капитан кивнул. «Будет сделано!» И он торопливо спрятал доверенные ему предметы в карман, явно не желая держать в руках вещи, имеющие отношение к силе. «Я брошу их в глубочайшую морскую бездну. Есть такая возле островов Айл-Самера». Эгенин хмуро уставилась в пол. Она явно была недовольна предстоящим отплытием Ильянса. Найниф не забыла, как Шанчанка назвала его надежным человеком. А самой Найниф хотелось засмеяться. «Дело, можно сказать, сделано».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 которого ей приходилось делить с ненавистной женщиной. Но что с того? Смогла же Эгенин проникнуться симпатией к своему бывшему противнику и пленнику? Да и тот явно посматривает на нее с интересом. И Она любит мужчину, обреченного на безумие. Зачем же самой Найниф отказываться от того, что может дать Лан? Что-нибудь она придумает. «Спустимся-ка вниз» предложила Наинив. Да посмотрим, как там Тера справляется с работой служанки. Скоро в Тарвалон, скоро